В ноябре, когда ушёл на юго-запад Ермак под началом капитана Вулфа, а Ростислав на запад под началом капитана Барбера, в Крестовую бухту вернулась бригантина Окейн. Капитан Окейн снова попросил Баранова дать ему партию для промыслов в южных морях. Виншипы просили о том же. Баранов, взявшийся за строительство крепости, этой зимой было не до того. Нева приготовилась к возвращению на Кодьяк. С ней уходили и тобалеки. Староваяжные собрались в индейской хижине с резными знаками, разложили нехитрый закусь у чужого очага, послали Антипина и Кускова к правителю просить водки для прощальной пирожки. Тифс кури вернулись и принесли полное ведро. Не поскупил себаранов для старых друзей, а часом позже нашёл время и пришёл сам. Скинул левой рукой шляпу, обнажив блестящую лысину, поклонился образку и скромно сел рядом с кусковым в стыжном пореке. В делах да заботах братиню поди забыл, спросил Баранов Антипин. "С тобой", сказал тот и стал здоровой рукой шарить в мешке, выкладывая сухари и сухофрукты. Бы он чем-то озабочен и суетлив. Друзья поглядывали на него с сочувствием. И от своих барам стал отбиваться, как вышел дворянский чин. Неблагородные его не принимали, то и дело оскорбляя. Вот и теперь на наполненную чашу смотрел Баранов с тоской. Не хотелось ему пить, не до того было. И не уважить друзей не мог. Ашто Андреевич взглянул на него с усой. Прав бы покойный Лукин. Нас, похоже, опять победили. Глаза Бараново прояснились. Разглянув он наговорившего, и усы поползли кверху. "Неправ и неправ", сказал крепнущим голосом. "Можно победить меня?" можно победить Лукина, царствие ему небесное. Но Русь не победить, ни уничтожить невозможно. Он встал, поднимая чашу левой рукой. Так давайте, друзья, по обычаю нашему помянем всех павших, всех душу положивших за нас и наше дело. Отбросив заботы и дела, он приложился к братине и отпил добрую чарку. Пошла резная чаша по кругу. Промыслено крестились, вспоминая друзей своих, чьи тела лежали в земле американской ногами к востоку, головой к святой Руси, глазами к небу. Оставшиеся в брате не поставили подобразок и накрыли заплесневелые юкалы с сухариками. Веселились души бывших колониальных служащих. "Гуляем, дедушки", сказал веселей баранов. Поднялся вновь седой и крепкий. "Я много думал, от чего мы и деды наши Стремились на восток, Как птица финист к солнцу. И я шел с вами, дедушки, И я искал благодатной земли И богатых промыслов, И я лес под пули тонул, голодал, Замерзал, как все мы, Соколики мои ясные, Не за жалование ведь, Не за барыши. Уф, я не сокол. Всё громче говорил он, располяясь, и глаза его блестели. Я старый простреленный ворон, пивший с пахмелья из, из индийской реки. Мне не уйти уже дальше. Да. Нас снова победили. Но я лягу за вас, всех старыми костями на этой сырой ситке. А вы летите дальше. На полдень. Впереди Калифорния. Говорят, ни один русский не видел такого благодатного края. Туда стремились иркутский именитый купец Трапезников и Селенгинский мореход Толстых. Туда, по слухам, взял курс Измайлов. Один Баранов знал что в указе данном Рязанову государьм Александром I запрещалось всякое расширение российских владений ни шагу на земле колониальных владений европейских государств. Не говорить, не думать об этом Паранов не хотел. И мы, и деды наши правильно шли и те, что брали курс на юго-запад, и те, что пробирались в виду земли по-за огороду. Мы не знали, что путь так долог и так труден. И вот уж открытом ветушки ваши покойные деды глядят на вас с небес и ждут исполнения своих стремлений.